Глава вторая. Брошенный. Амбир пришел в себя глубокой ночью. Он лежал придавленный куском какого-то металла. Воняло бензином и паленым мясом. В пяти шагах Догорала разведывательная машина, в которую пришлось прямое попадание ракеты или того, что на этих вертушках понавешено. Аккуратно повернув голову, он понял, что лежит метрах в двадцати от основного места событий. Людей вокруг было много, только все они уже умерли. Дальше по улице догорал чёрный вертолёт. Ещё один торчал прямо из центра дома, Сложившись в смятку Третьего не видно Но судя по зареву из квартала слива Он тоже лежал где-то неподалеку Похоже трофейщики Якута Пропустили на крыше противовоздушную систему Она-то и отработала по чужим вертушкам всем, что имела Четырьмя самонаводящимися ракетами И двумя противовертолетными минами А учитывая, что вертушки шли всего на 50 метрах прямо над домами, вот и получили по полной. Правда, и чёрное дело они своё сделали. Колонны больше не существовало. Всё, что рейдеры добыли, горело сейчас ярким пламенем вместе с машинами. Уж больно плотно стояла техника. Поняв, что кроме тел вокруг никого живого нет... Ампир выбрался из-под своего укрытия. Первым делом он проверил своё оружие. Верный ТКБ принял мученическую смерть, спасая хозяина. Осколок снаряда размером с ладонь угодил в ствольную коробку и так и торчал в ней. Пистолет заказался на месте, да и вообще оружие вокруг хватало. Вот только всё оно было чужое. Как там парни его называли? Калаш-семёрка? Ампир отстегнул повреждённый автомат, свинтил глушитель, вытащил магазин. Может, повезёт, и он сможет найти новый. Минут десять он шарахался по полю боя, но попадались всё те же калаши, как у клыка. Плюнув, Ампир выбрал ствол из чёрного пластика, стащил разгрузку с трупа без головы, скинул свою, содержимое переложил в рюкзак. Броник, который порвал бегон, он сбросил, ещё когда обшаривал дом, а новый так и не успел добыть. Ну теперь хотя бы вооружён, буркнул себе под нос экс-прапорщик, после чего порылся у покойника в рюкзаке. Очередным полезным трофеем стала бутылка живца, не целая, но пол-литра точно наберётся, и маленький пакетик, в котором лежали четыре виноградины и одна горошина. Ампер покрутил в руках новый автомат и довольно быстро разобрался с ним. Машинка оказалась очень простой, только магазин спереди располагался, немного непривычно. Можно было, конечно, пошарить по руинам, поискать ствол получше, хотя бы общий войсковой ТКБ на 962, но по какой-то причине ему показалось, что времени у него совсем не осталось. Он двинулся прочь от поля боя. Вертушки сделали своё дело, начисто накрыв колонну, причём в самый неудачный момент, когда все сбились в кучу, готовые к выдвижению. Выживших он не нашёл. Я оказался прав. Свет прожектора метнулся по стене, раздался рев моторов, в город медленно входила колонна. Ампер перебежал к куче битого кирпича и укрылся за стеной. Родной камуфляж, который шили для разведчиков, обладал отличным преимуществом перед общевойсковым. Он полностью скрывал тепло человеческого тела. Вытащив из кармана шапку-маску, он быстро натянул её на себя, становясь фактически невидимым. Те незакрытые участки кожи, выделяющие тепло, были малозаметны для сканеров. Дорога, по которой Ампер должен был уходить, вела на запад – А пришлые явились с востока. 11, 12, 18, 19. Всё. Гигантская колонна встала на месте, где вертушки сожгли трофейщиков. 19 машин от бронированных разведывательных джипов до трёх тяжёлых танков. Солдаты в противогазах, их около сотни. Вооружение полностью незнакомое, хотя чем-то напоминает калаши. Танк и несколько джипов проехали вперёд. Похоже, их задача – перекрыть путь на запад, отрезая кластер от обитаемых земель. «И кто вы такие, навороченные?» Мысленно поинтересовался Ампир. Он хоть и чуть-чуть, но ориентировался в мире улей и знал, что стабы не так богаты на технику и оружие, И мало кто мог в полнокровную роту и тяжёлые танки. Солдаты достали огнетушители и бросились тушить вертолёты и горящую технику. Похоже, это их машины. В бинокль было отлично видно, как к командиру подошли два человека в белоснежных костюмах химзащиты, больше напоминающих лёгкие космические скафандры. Они указывали пальцем на вертолёт с оторванным хвостом, который пробил стену дома и застрял на уровне четвёртого этажа, но так и не взорвался. Командир махнул рукой, подзывая к себе бойца, и вскоре пятёрка солдатиков рванула в дом. — Что же вам тут таким крутым понадобилось? — высказал мысленно напрашивающийся риторический вопрос Ампер. — Нахрена вы сюда припёрлись? Нужен язык? Может, лучше сваливать? Зачем мне чужие замуты? Дальше стало совсем интересно. Один в белом костюме сделал знак бойцам, которые ходили за ним, как баллонка за дамочкой, и те начали затаскивать трупы в длинный рефрижератор. Во всяком случае, температура там была явно минусовая, поскольку, когда открыли дверь, наружу вырвалась облачко пара. Причём их интересовали абсолютно все трупы, даже те, что сильно обгорели. В отряде Якута было 56 человек. «Кто же вы такие?» Ампер ещё сейчас наблюдал за странным отрядом, но больше ничего интересного не произошло. Разве что солдатики разбежались по близлежащим домам, организовывая парные секреты. Изредка звучали очереди, в воздух взмывали беспилотники, А спустя какое-то время в ту же сторону уносились лёгкие разведывательные бронемашины. Там начиналась активная стрельба, но слышно было плохо. Похоже, они отстреливали каких-то тварей, поскольку ответного огня не наблюдалось. Ребята боеприпасы не слишком экономили. Надо было решаться. Темень сходила на нет, вот-вот из-за горизонта должно появиться солнце. Днём ему не выбраться. Там за домами только поле. По открытой местности не уйти. У ребят слишком крутая техника. И если он не попадёт на экран тепловизора, то точно попадёт в объектив камеры. Как минимум два дрона висели с западной стороны, бдительно следя за окраиной города. Сейчас нельзя ничего предпринимать. Если он решится брать языка, то они быстро спохватятся и начнут охоту. И будут гонять его по городу. Он один, а они, не задумываясь, могут выставить три десятка без ущерба боеспособности баз Убрав бинокль, ампир закинул автомат за спину и, достав пистолет, скользнул в выбитое закопчённое подвальное окно. Необходимо схорониться до следующей ночи. Едва подошвы стукнули от цементный пол как навстречу из тьмы к нему рванулось что-то очень быстрое. Вот только Ампер был уже не совсем зелёным. Тактика бегона прямая, как единственная его извилина. Налететь, сбить с ног, разорвать. Поэтому он действовал тупо. Получив удар ногой в живот, замер, после чего тут же схлопотал пулю в башку. «Гляди-ка, уже до мешка дорос». Пробубнил Погорелов, вытаскивая кинжал. Но мешок оказался пустым, даже паутины не наблюдалось. Совершенно свежий бегун. Прочесав подвалы больше никого не обнаружив, Ампер выбрал место для дневки подальше от образовавшегося покойника и поближе ко входу, дабы заранее заметить, если кто сюда сунется. Время тянулось медленно. Достав из сухпайка банку консервов, он вскрыл её и даже подогрел. Рисовая каша с мясом, залитая кетчупом ушла в лёд, галеты с паштетом тоже. Запить пришлось двумя глотками живца, поскольку голова снова начала тяжелеть, а мысли путаться. Тишина подвала изредка нарушалась автоматными очередями с улиц. Ревели моторы, кто-то уезжал, кто-то приезжал. Дважды вспыхивала ожесточённая стрельба, в которую включались не только пулемёты, но и танковое орудие. И похоже, противником на этот раз были не мутанты, а люди, поскольку несколько раз рвануло в районе бывшего штаба. Тишина и тусклое освещение клонили в сон. Ампер порядком вымотался, он не спал уже больше суток, при этом бегал, прыгал, стрелял, резал... Дважды был контужен, мутант чуть не пробил ему грудь. Перебор для последних суток. И вот теперь он заперт на территории с мутными вояками, которые не снимают противогазов. Он сам не заметил, как уснул. Снилось что-то хорошее, возможно, даже женщина. Но когда Ампир открыл глаза, так и не смог вспомнить, что конкретно. Вроде выспавшийся человек должен чувствовать себя гораздо лучше. Но бывший прапорщик встал совсем разбитым, мысли путались, голова болела, руки тряслись. Достав заветную бутылку, он сделал пару глотков и через минуту пришёл в норму. Он даже уже не морщился от вкуса и запаха напитка, привык за сутки. Глянув в окно, Ампер понял, что пора собираться. На город уже спустились густые сумерки. Гости по-прежнему были на месте, во всяком случае двигатели техники рычали совсем рядом. Выглянув из окна подвала и никого не обнаружив поблизости, Ампер выбрался наружу, укрывшись всё за той же кучей кирпича. Лагерь был перекрыт. Надёжно так перекрыт. Зачем им это нужно оставалось неясным? поскольку ничего никто никуда не таскал. По периметру ходили часовые, каталась туда-сюда техника. Появилось несколько модулей, больше всего напоминающих армейские жилые сборные домики. Забор у них был крутой, никакой старой колючки, по довольно толстым проводам от столба до столба тянулась ярко-жёлтая энергетическая дуга. «Явно не рядовые мародёры». Такие крутые ребята не промышляют поиском стволов на свежих кластерах. Им тут стопудово мёдом намазано. Самый дальний наблюдательный пост он вычислил минут через сорок. Тройка бойцов удобно устроилась в квартире на верхнем этаже самого крайнего дома и пялилась исключительно на запад. Похоже, неприятности ждали исключительно оттуда. И если бы не полночная смена наблюдателей, то хрен бы он вообще о них узнал. Также Ампер имел честь лицезреть блокпост на западе. Танк и два колёсных броневика наглухо заперли дорогу. А поле, которое шло прямо за кластером, лишило гипотетического противника даже намёка на атаку. И всё-таки они кого-то ждали или искали. Богорелов добрался до подъезда и аккуратно заглянул внутрь. В мёртвом доме было очень тихо и пусто. Хоть эти бравые ребята и контролировали город, но о сигналке позаботились. Не чувствовали они себя в безопасности. Правда, похоже, ставили они её против твари, поскольку была она на виду. А может, это какая-то хитрая мина? Ампер не стал с ней связываться, просто проник в дом через второй этаж, взобравшись по балконам. Дальше сюрпризов не наблюдалось. Очень тихо, медленно опуская ногу, он за пять минут добрался до НП. Дверь в угловой квартире отсутствовала. На секунду где-то в глубине пискало, и тихий голос сообщил, что всё хорошо. Говорил он по-русски, что сильно облегчало будущий допрос – Поскольку Погорелов, хоть и обладал поверхностными знаниями языка противников, но для получения полной информации это было маловато. О безопасности Орлы всё-таки позаботились. В глубине коридора стояла ещё одна сигналка. «Не станешь же ты минировать собственную позицию? Забудешь в попыхах, если что серьёзное, и подорвёшься хрен Достав бинокль, и, переведя его в инфракрасный режим, Ампир облегчённо вздохнул. Ловушка заведена на лазер, который настроен на прерывание и в обычном спектре не виден. Любой мутант или просто рейдер влетит в такую дрянь, даже не заметив, и тут же разбудит всю округу. Погорелов вошёл бесшумно, высоко задрал ногу, переступив через луч, достал пистолет и, сделав скользящий шаг, оказался в дверном проёме. Все трое были здесь. Один спал на уцелевшем матрасе, второй возился с каким-то тюбиком, а третий таращился в стационарный сканер. Часовому на посту запрещено спать, есть, курить, справлять естественные надобности, мысленно процитировал устав Погорелов И нажал на спусковой крючок. Первым умер любитель зубной пасты. Пуля вошла ему точно в висок и отбросила на стену. Наблюдатель оказался более расторопным. Он успел повернуться ровно для того, чтобы получить пулю в лоб. Он качнулся, налетел спину на свой сканер и рухнул вниз лицом. А вот Соня так и продолжал спать... И даже не чукнулся, хотя грохоту было немного. Ампер подошёл и просто приставил пистолет к маске. Противогаз он решил с бойца не снимать. Если ходят, значит чего-то опасается Нельзя лишать человека надежды. Тогда он будет более откровенен. стука стволом по стеклу маски, последний солдатик всё же проснулся. Его глаза расширились от ужаса. Не шуми. Тихо попросил Погорелов. и «Я отпущу тебя, когда ты мне всё расскажешь. А если нет, я с тебя эту масочку сорву и посмотрю, что с тобой будет. Мы поняли друг друга». клиник осторожно кивнул. «Тогда первый вопрос. Кто вы такие и зачем расхреначили вертушками рейдеров?» Мы те, кого вы называете внешники, расстреляли потому, что нам нужен был этот квадрат для полномасштабных поисков. Кроме того, нам нужны некоторые компоненты из ваших тел. А ты, я смотрю, совсем зелёный, таких простых вещей не знаешь. И что же вы ищете? Тебя. Честно, с наглостью человека, который считает, что у него всё хорошо, признался внешник. Прапорщик Погорелов не дожил бы до этого дня, если бы не чуйка и не развитый инстинкт самосохранения. В то, что его собеседник говорит чистую правду, он верил на 120%. Он уже понял, что каким-то образом допрашиваемый активировал связь с базой или аварийный маяк, и сейчас сюда мчится куча народу. «Зачем вам я?» Сложный вопрос. Ты нужен командиру нашей базы. Зачем? Без понятия. Но ты не первый его двойник, которого мы разыскиваем. Он знает, что ты здесь. Сдавайся. Где ваша база и как называется? Далеко на юго-востоке, несколько дней пути отсюда. Если так уж интересно, это за границей внешки. Рядом с нашей базой есть стаб, на котором стоит гигантская телевышка. «Она видна километров с десяти. Сдавайся!» Снова предложил пленник. Его откровенность была довольно примитивной хитростью. Он тянул время, точно зная, что за ним уже идут. «Поймай меня, если сможешь», усмехнулся Ампер и нажал на спуск. Пуля расколола маску, а вслед за ней череп, забрызгав стенку мозгами вперемешку с кровью. Прикинув расстояние до основного лагеря, он понял, что времени, чтобы браться почти не осталось. Но его заинтересовало оружие внешников. Рюкзак по-прежнему был при нём, жратвы там почти не осталось, да и ребята говорили, что её везде полно. Поэтому, не сомневаясь, Ампер выкинул коробку Ирпа, маленькая аптечка не особо мешалась. Вовнутрь запихнул свёрнутые разгрузки кобуры с пистолетами, прихватил шлем на котором были какие-то хитрые прицельные приспособления, и, конечно, взял автомат внешника, похожий на Калашникова, только более модернизированный, да и калибр гораздо внушительнее, 9,3х64, почти родной, даже чуть покрупнее. Но оглушитель оказался приятным бонусом. Хоть и тяжеловато тащить рюкзак и два автомата, не считаем взятого на пожаре, его он решил не бросать. Пора было сваливать. Всего пять минут прошло с момента, как Ампер начал стрелять. Похоже, противник послал пешую группу, поскольку двигателя он не слышал. Значит, у него осталось минута максимум. Перепрыгнув через луч сигналки, он буквально слетел на третий этаж и нырнул в квартиру напротив. Насчёт сигналки бывший прапорщик оказался прав. Группа захвата влетела в подъезд, не разбирая дороги. Подготовка у ребят оказалась фиговая. Оповестили всю округу. Свистело так, что резало уши даже находящемуся в отдалении Амперу. Они знали, что он ушёл, но не знали куда. На улице раздался звук двигателя. К дому подъехало сразу несколько машин, причём одна перекрыла ему путь к отступлению. Но это погорелого не мешало. Раньше этот дом был опорным пунктом, это же пробитым не так, как в том, который он захватал, а по уму, в шахматном порядке. Так что захват одного подъезда не давал атакующим возможности попасть напрямую в другой. Внешники, конечно, ребята бравые, и снаряга у них крутая. Да вот изучить досконально дом им мозгов не хватило. Обшарили один подъезд и решили, что всё супер. А лаз на второй этаж... Был скрыт под матрасом. сдвинул его, Ампер внимательно наблюдал, как парочка бойцов заглянули в комнату. Удостоверившись, что там только старый матрас, вышли. «Учить вас надо, сосунки!» Хмыкнул Погорелов и соскользнул в дыру в полу, повиснув на арматурном пруте на одной руке. Втрой он надвинул матрас обратно, страсть максимально прикрыть лаз. Чем больше ему дадут времени, тем лучше. Он специально не стал идти в этот дом этой дорогой, боясь, что у противника, возможно, есть средства отслеживать тепловые сигнатуры. И хоть он почти и не выделял тепло, но всё равно. Бережёного Бог бережёт. Погорелов отлично знал всю систему обороны дома. Он его брал, когда бригада ещё не отбила окраины и только входила в город. Спрыгнув... Едва стукнув подошвами о бетон, он сдвинул другой матрас и таким же макаром спустился на первый этаж, потом перешёл в соседний подъезд. Ещё пара гимнастических упражнений, и он уже на другой стороне дома, откуда вёл ход в подвал. Во время штурма он оказался крайне неприятным сюрпризом, в уже захваченный дом снова полезли немцы, и это стоило жизни трём его ребятам. Он ушёл подземным ходом сначала в соседний дом, а потом в другой. Через 20 минут Погорелов был в квартале от места событий. Ганцы постарались и изрыли всё подземными ходами сообщения. Ампер посмотрел на часы. Почти два ночи. Тёмного времени суток оставалось ещё около пяти часов. Теперь надо разобраться с трофеями. Тащить лишнее не хотелось. Автоматы оказались одинаковыми, с той только разницей, что на одном была оптика и глушитель, а так стандарт, инфракрасный прицел и подствольник. Выбрав тишак, остальные отложил в сторону. Настало время разгрузок. Добыча была приличная. 8 спаренных магазинов, 4 ручные гранаты с тяжёлыми рубашками, 8 выстрелов к гранику. Если маркировки в их мерах совпадали то у него в наличии половина осколочно-фугасных и столько же кумулятивных против лёгкой брони, типа разведывательных машин. Правда, не очень ясно, насколько они эффективны. Патроны окрашены одинаковыми чёрно-красными кольцами. Опять же, если всё идентично, заряжены бронебойно-зажигательным. Хороший боеприпас, но Ампер предпочёл бы свой 12,7х55, Уже больно хорошо он себя показал. Теперь бывший прапорщик вряд ли такое встретит. Оружие не самое ходовое. Цинк с двенашкой по-прежнему лежал на отне рюкзака. Кроме того, там было ещё пять магазинов с тем же калибром. А вдруг повезёт? В крайнем случае, можно будет продать. Выбрав наиболее чистую разгрузку, ампер стянул свою и подогнал трофей по телу, после чего... Распихал четыре спарки по карманам. Попрыгал. Вроде вполне удобно и не гремит. Вообще, подвесная была что надо. Удобная, лёгкая, пошитая из кевлара, сделана в виде жилета. Под сумки можно располагать как угодно. И универсальный крепёж подножный имелся. На старой такого не было. Приходилось на пояс вешать. Теперь он занял своё привычное место. Попробовал, как выходит из ножен. Остался доволен. Последним был шлем, довольно удобный. Опустив закреплённый девайс, повернул рамку по часовой, и тут же мир стал зелёным. Очень хорошо. Ночник. Повернув ещё раз, он включил инфракрасный прицел на автомате. Порадовался девайсу, а третий поворот оказался самым крутым. Тепловизор. Короче, универсальная игрушка. Правда, непонятно, откуда питание. Осмотрев внимательно шлим, он нашёл маленькую ячейку с плоской батареей, чем-то напоминающую ту, что в обычных мобильниках. Интересно, она подзаряжается или её менять надо? Трофеями Ампер остался вполне доволен. Смена магазинов была проще некуда. Три режима огня, одиночная очередь и отсечка на тройку – Оптимальным. Жалко не догадался броник снять, но времени на это вообще не оставалось. Броники у внешников похожи средние или лёгкие, под контуры тела, иначе такую разгрузку хрен наденешь. Минут 20 ампер возился с разборкой лишних автоматов, изучая устройство. Начал с самого первого АК-103. Раскидал на части, посмотрел как и что, собрал обратно. Он оказался гораздо проще от ТКБ. Это плюс. Тот без специального ключа не обслуживался. Конечно, это только не полная разборка, но всё же. Следом разложил на части трофейные носивший индекс АК-9, после чего упаковал их в рюкзак, который по весу догнал до 15 кило. Терпимо. Семёрку, оставшуюся с трофейного 103-го, выбрасывать не стал. Не маленький упрёт всё. Похоже, это самый популярный калибр в вули, во всяком случае, у рейдеров. Осталось дело за малым, выйти из города. Подойдя к маленькому вентиляционному окну, подпрыгнул и выглянул на улицу. Дом стоял в стороне отсека остальных и обзор на лагерь не давал. Но рядом никого не наблюдалось. Конечно, стопроцентно над кластером сейчас висели все беспилотники, какие только были у противника, но обмануть их несложно. И тут он почуял кисловатый запах, которым пахнула с улицы. Пока что он едва ощущался, но это было преддверие беды. Не зря мужики именовали кластер быстрым и очень странным. Надо с него сваливать. Добравшись до выхода из подвала, Ампер прислушался. Вокруг него стояла полная тишина. Выглянув и не обнаружив противника ни в каком виде, быстро перебежал к соседнему дому. От него к следующему, там был обзор на главный лагерь внешников. Те тоже начали шевелиться. Похоже, они также учуяли кислятину тумана и быстро сворачивались. Один вопрос, куда они пойдут? Если на запад, то всё не очень хорошо, ему туда же. Если к себе на восток, то скатертью дорожка. Но выяснять времени уже не было, нужно сваливать. Перебежав улицу от укрытия к укрытию, через пять минут Ампер добрался до окраины. Пост по-прежнему стоял на месте, но службу нёс из рук он плохо. Поле, заросшее бурьяном, Не бог весть какое укрытие, но у него всего час, может и меньше, до перезагрузки. Рухнув траву, бывший прапорщик активно заработал локтями. Что там Клык говорил? Полтора километра и следующий сектор? Это не расстояние, если, конечно, не налетит ни на кого слишком борзого. Ползти пришлось не так уж и далеко. Пустырь перегородил овраг, который, изгибаясь, ввёл в нужном направлении. Он оказался не таким уж и длинным... И сошёл на нет уже метров через 150. Но это было лучше, чем ничего. Ампер отыграл уже метров 400. Включив ночник, он просканировал небо во всех режимах. Похоже, незваные гости даже беспилотники посадили. Он достал бинокль и навёлся на блокпост. Именно в этот момент там началась суета. Люди полезли в машины и через минуту, рыкнул двигателями, ушли прочь в сторону базы. «Ну, спасибо вам, ребята!» Шепотом поблагодарил Погорелов и уже совершенно спокойно побежал в сторону границы соты. Ночь в Улье выдалась очень ясной. Звёзды крупные и яркие, а вот луна, наоборот, какая-то бледная и небольшая, но света давала, как при полнолунии. Видно, хорошо. Но нужно торопиться. Из того, что Ампер понял из разговоров людей, с которыми он провёл день, его кластер был совершенно неправильным, очень быстрым и совершенно не укладывающимся в общепринятые понятия. Конн говорил, что большинство того, что попадает сюда, похоже друг на друга, как две капли воды и имеет минимальное различие. Например, где-то у Мерседеса иной значок, Или в одном на доме номера обозначаются римскими цифрами, а не арабскими. Мелочёвка, подтверждающая множественность миров. Но такого резкого различия, как в мире Погорелова, он ещё не встречал. Через семь минут запах кислятины стал слабеть. Туман, который начал появляться ближе к городу, исчез. А когда шоссе, параллельно которому Погорелов двигался, стало выглядеть иначе, Он понял, что кластер остался позади. Пройдя ещё метров 300, он уловил, что что-то изменилось. Обернувшись, Ампир не увидел окраин города, которые недавно были хорошо различимы на фоне светлеющего неба. Вместо них громоздилась какая-то тёмная масса низких объектов, каких конкретно, непонятно. Но пояснение пришло почти сразу. За спиной раздался тепловозный гудок. Похоже, товарная станция, которую должен был разорять Якут с командой, снова заняла своё место в пространстве. Поломалась игрушка. Буркнул себе под носом пер. Интересно, что же будет при следующей перезагрузке? К счастью, внешники выбрали другое направление, хотя погоню никто не отменял. Или это не их территория, И они дальше не полезут? Слишком много вопросов при малом количестве информации. Было бы время побольше. Он бы этого внешника допросил со всем пристрастием. На органы не видите ли нас ловят? Пробормотал Ампер. Что там говорил Клык? Мёртвый кластер. Мимо не войдёт шоссе, потом заброшенный аэропорт, потом поле и лес, а за ним стаб... Якут упоминал какой-то свежий кластер с заброшенным заводом, в котором собирался переждать ночь. Чёрт, как мало данных. Тут ночью вообще можно передвигаться или сейчас твари набегут? Только он об этом подумал, как краем глаза уловил быстрое движение справа. Упав, Ампер выставил стол автомата в направлении неопознанного объекта, стараясь поймать того в прицел Он понятия не имел, как поведёт себя незнакомое оружие, поэтому медлил, стараясь бить наверняка. Палец уже выбрал ход спускового крючка, ещё чуть потянуть и выстрел, когда откуда-то слева грохнула, пуля буквально снесла тварь. По звуку Ампер моментально определил Каве Осокина. Но тварь этого не сдохла. Она вскочила на ноги и, пригнувшись, приготовилась к рывку в направлении выстрела, подставив свой фланг под огонь Ампера, чем он и не замедлил воспользоваться. Две короткие очереди угодили в бок ствол увело влево и вверх. а Отдача у калаша была приличная, но именно это дало результат. Одна из пуль угодила точно в висок. Ампер не торопился вскакивать – Стрелок с винтовкой, конечно, выступил на его стороне. Наверное, это кто-то из выживших при расстреле рейдерской колонны Якута. Но рисковать прапорщик не стал. Он активно заработал руками и ногами, и уже через минуту дополз до ту же твари, которую свалил. На данный момент она была единственным укрытием на этом поле. Неизвестный снайпер молчал. Похоже, он потерял ампера. Или просто спас ему жизнь и, решив, что этого достаточно, ушёл. Тварь лежала на боку в позе эмбриона. Таких погорелов ещё не встречал. Она была гораздо меньше похожа на человека, чем все, что он видел до этого месте взяты. Больше всего тварь походила на горилу Никаких волос на теле, роговевшая шкура, такую не всякая пуля возьмёт. Пистолет, наверное, не потянул бы. Достав кинжал, ампер принялся вскрывать споровый мешок. Света звёзд было вполне достаточно, чтобы понять, он не такой, как те, что у бегунов. Паутины там не оказалось. Имелись в наличии нити совершенно иного цвета, больше всего напоминавшие янтарь. По найтию, неопытный мясник решил взять всё. Достав платок, завалявшийся в кармане и бывший относительно чистым, сгрёб содержимое, включая нити в него. Добычи стали восемь спаранов, две горошины, напоминающие кусок жёлтого рафинированного сахара, ну и сами нить. Не сказать, что много, но были. Убрав богатство в карман, ампер приподнял голову над тушей и, быстро осмотревшись, спрятался за своё укрытие. Стрелка он так и не обнаружил. Похоже, стреляли откуда-то из перелеска, который расположился в метрах в семистах возле дороги. Кстати, винтовка Осукина, способная пробить насквозь БТР, не справилась с жертвой. Входное было, а вот выходного нет. Да и пуля, выпущенная по Гореловым, угодила точно в висок твари. Самое уязвимое место... Поскольку остальные пули хоть и попали в бок, но, скорее всего, ушли неглубоко. Поковырявшись в ране кинжалом, Ампер понял, что ошибся. Пули проникли сантиметров на десять, и, скорее всего, свалили бы тварь и без попадания в голову. Просто это уложило её наверняка. Он выглянул снова в надежде, что стрелок покажется. Так и произошло. Прямо к нему по полю шли два человека. Было ещё далековато, но Ампер без проблем разглядел, что одна из них женщина. Достав бинокль, он снова навёл оптику на пешеходов. Что ж, удача на его стороне. Таща на плече тяжёлую винтовку и осторожно глядя по сторонам, ктуши неспешно брёл клык, а рядом, сжимая в руках обычный ТКБ-10... «Галина». Когда они приблизились вплотную, Ампер, не поднимая головы, крикнул. «Галка, это Ампер! Смотри, не шмальни!» Сейчас девушка с автоматом была гораздо опасней чем рыдер с тяжеленной винтовкой. «Сват, ты что ли?» спросила девушка. У неё новое имя Погорелова ещё не вызывало никаких ассоциаций. «Я...» Поднимаясь и махнул рукой в знак приветствия, отозвался Ампер. А вы что здесь делать Вам бы уже положено в спокойном быть, или на полпути к нему. Здравствуй, крестник. Уперев приклад тяжелой винтовки в землю, в свою очередь поздоровался Клык. Живой смотрю. Похоже, имя я тебе счастливое дал. Рад нас видеть. Вовремя горошника стрельнул. Вовремя. «Правда добивать всё равно пришлось. Ты так и не ответил на мой вопрос. Что вы тут забыли, и зачем назад припёрлись? Кстати, вы вдвоём или кто ещё выжил?» «Двое нас. Конь помер. Не повезло ему. Когда внешники ракетами ударили, осколок пробил стекло, к которому он башкой прислонился. Не спасло его, что оно пуле непробиваемое было. Быстро отмучился». «Ну, я по газам дал, и выскочили мы». Машина с самого края стояла. Ракеты с вертушек ближе к центру легли. «Так чего не уехали?» «Видишь ли, нет дороги. Вернее, есть, но перекрыта она начисто. Машину мы в роще оставили. Заперты мы с двух сторон. Впереди орда, позади внешники». «Ушли внешники, перезагрузка началась». Обрандовал его ампер. «И города больше нет. Похоже, там опять ваша станция». «Хорошие новости. Мутный ваш городок был. Во всём своём великолепии мутный. Чё там, внешники-то забыли?» «Может, позже об этом?» в разговор Галя. «Давайте уберёмся с открытого места». «Девчуля, дело говорит», – спохватил клык «А то, как на пикнике стоим, болтаем». Выпотрошил кусача. Ампер кивнул. Ну тогда ходу. И закинув на плечо тяжеленную полутораметровую винтовку, клык пошел обратно к рощу.